Дневник Анны. Как будто кто-то раздавил каблуком скорлупку ореха. Голуб затих, как будто кто-то разом выключил в нем завод. Крылья бессильно опали. Крови не было видно. Я не знаю, зачем. Зачем-то я наступила на камень ногой, с усилием нажала. Я как будто боялась, что голубь оживёт, забьет крыльями. Мир молчал. Конечно, ничего не произошло. Когда я пришла домой, оказалось, что мама правда опоздала. Мы столкнулись в дверях, и она сказала. «Аня, ну сколько можно? Мне опять звонили из школы. Ты что, издеваешься?» Я смотрела на нее. Смотрела. Я же смотрела на нее. 7 октября. Утро. Невозможно не хотеть идти в школу сильнее, чем сегодня не хочу этого я. Чувствую бессилие и злость. Я трачу там время ради того, чтобы ей было спокойнее, чтобы она знала, где я и с кем. Сегодня придется идти. У нее, кажется, испортилось настроение, и теперь ее раздражает, что я дома, хотя сама она ушла на работу. Сегодня чуть раньше меня. У меня есть еще 20 минут тишины и покоя. И я сижу и пишу дневник. И, как бы это ни звучало, хорошо, что никто все равно не узнает. Собираюсь несколько минут полежать под кроватью и только потом уйти. На этом записи обрывались. Несколько листков после них были вырваны. И их не было ни в тетради, ни под чехлом матраса. Марина закрыла тетрадь. За окном было светло, но не для неё. Она снова легла на пол, Забралась под кровать и лежала так, глядя вверх, на торчащие нитки Аниного тайника. Разумеется, ничего не произошло. Она чувствовала твердость досок пола и думала. Так же лежала моя дочь. Лежала, слушала песни китов и думала о том, что не нужна никому в целом свете. Хотела пойти ко мне и поговорить, но боялась, что я отвечу «мне бы твои проблемы». Я бы и вправду ответила именно так. Неужели я и вправду отвечала именно так? Да. Я, кажется, никогда не узнаю, что с ней случилось. Может быть, стоит признать, что я действительно никогда этого не узнаю. Но одно я знаю точно. Так же, как я сейчас, она лежала, чувствовала твердость досок пола и вдыхала пыль. Пыль здесь похожа на мягких, невесомых кроликов, которые катаются, почти летают у ножек кровати, избиваются в стайки у стены. Марина услышала шуршание. Кролики переговаривались, пытались понять, что она забыла в их маленьком, затхлом царстве и почему заменила собой Аню. Аню, которая постепенно сходила с ума в их компании, а потом... Марина закрыла глаза и почувствовала, как слеза, щекача руку, катится вниз. Противной, мокрой стала шея. Потом щекотно стало не только шеи. Марина почувствовала, как затрепетала обнаженная кожа рук. Под спиной стало влажно, как будто она угодила в море слез. Запахло лесом. Затхлости не стало. Теперь мир стал пряным и терпким. И свежим и зелёным. Воздух стал теплее. Она почувствовала, как дует по ногам, и медленно открыла глаза.